Существовало утверждение, что итераторы были избраны в процессе более доскональном и скрупулезном, чем отбор кандидатов в Астартес. В положении говорилось, один человек из тысячи может стать воином легионов, но только один из сотни тысяч способен стать итератором. И Локин мог этому поверить. Кандидат в космодесантнике должен был быть крепким, тренированным, генетически восприимчивым и пригодным для усовершенствования. Идеальное строение мышц и костей, которое может быть трансформировано в идеального воина. Но для того, чтобы стать итератором, человек должен обладать определенными талантами, которые еще нужно было развивать. Интуицией, способностью четко формулировать свои мысли, политическим чутьем и обширными общими познаниями. Последнее можно было достигнуть при помощи внедренных устройств или особых лекарств. В память можно было заложить сведения по истории, этике, риторике и прочим наукам. Человека можно было научить, что он должен думать и как выражать результаты размышлений. Но самому процессу размышления научить невозможно. Локину нравилось наблюдать за работой итераторов. Ему предоставилась возможность. Он так планировал перемещение своей роты, чтобы следовать за поездками этих чиновников по покоренным городам и присутствовать при каждом их обращении к населению. Такие выступления напоминали ему движение солнца над полем пшеницы, но лучшим из всех виденных итераторов Локен считал Кирилла Зиндермана. Он занимал должность верховного итератора 63-й экспедиции и отвечал за исполнение миссии. Как было известно, его связывала глубокая и близкая дружба с самим воителем, равно как и с мастером экспедиции и многими старшими офицерами. И его имя было известно самому императору, когда Локин зашел в зрительный зал представлявший собой вытянутое помещение в самой глубине трюма духа мщения, Зиндерман уже заканчивал короткий инструктаж. Две тысячи мужчин и женщин в повседневных серых костюмах с нашивками своих служб рядами сидели на скамьях и ловили каждое слово. В заключение, ибо я и так говорю уже слишком долго, могу заметить, что последний эпизод позволяет нам увидеть подлинную сущность дела под словесной шелухой. Истина, которую мы проводим, есть истина, поскольку мы говорим, что это истина. «Но достаточно ли этого?» – он пожал плечами. «Я так не думаю. Выражение. Моя правда лучше, чем твоя правда, относится к разряду перебранок на школьном дворе, а не к основам культуры. Я прав, значит ты ошибаешься. Силлогизм, который рассыпается в тот же момент, когда противная сторона прибегает к маломальским фундаментальным этическим понятиям. Я прав, следовательно, ты не прав. Мы не можем строить Конституцию на столь шаткой основе. И мы не можем, не должны допускать ни малейшей вероятности опираться на этот базин. Это превратит нас в кого?» Зиндерман окинул взглядом аудиторию. Несколько слушателей подняли руки. «Пожалуйста». «Волжецов!» Зиндерман улыбнулся. Его голос усиливался несколькими микрофонами, установленными по периметру подиума. А лицо в увеличенном масштабе повторялось гололитическим экраном на стене за его спиной. На этом экране улыбка растянулась на добрых 3 метра. Я бы сказал «хвастунов» или «демагогов», но «лжец» тоже подходит. Строго говоря, это понятие имеет более глубокий смысл, чем мои определения «лжецы». Хорошо сказано. Мы, итераторы, ни в коем случае не должны становиться ими. Прежде чем продолжить, Зиндерман сделал глоток воды. Локин занял свободное место в задней части зала. Для некосмодесантника Зиндерман был довольно высоким и худощавым человеком, обладал горделивой осанкой, а его патрициональное лицо – обрамляла прекрасная белоснежная шевелюра. Густые черные брови напоминали шевроны отличий на плечевых пластинах доспехов лунных волков, но даже при такой убедительной внешности большее значение имел голос. Ровный и глубокий, раскатистый, сочный и страстный – это был голос, обеспечивающий сертификат любому кандидату в итераторы. Мягкий, приятный и убедительный тон вызывал в слушателях доверие, взывал благоразумию и содействовал убеждению. «Правда и ложь!» – продолжал Зиндерман. «Правда и ложь! Как вы поняли, я сел на любимого конька. Ваш ужин придется отложить!» По залу прокатилась волна восхищенного шепота. «Наше общество не раз заявляло о себе великими деяниями», – сказал Зиндерман. «И самым значительным среди них в физическом отношении было бесспорное и полное объединение Терры под властью Императора. А следствием этого акта стало начало Великого Похода, в котором принимаем участие и мы с вами». Но в интеллектуальном отношении самым значительным был отказ от тяжелой ноши, навязываемой религии. Тысячу лет религия подавляла наши народы при помощи как пропагандистов, мелких суеверий, так и высшего конклава духовных сил. Религия толкала нас к безумию и вела к войне, убийству. Она давила на наш разум, словно тяжелый недуг, словно железная кова. Я скажу вам, что такое религия. Но нет, вы сами мне это скажете, прошу вас. Невежество, сэр. Благодарю тебя, Канна, невежество. Еще в самые древние времена люди стремились понять сущность космоса и не в состоянии осознать эту величайшую тайну. Заполняли пробелы в знаниях слепой веры. Почему Солнце движется по небу? Я не знаю, так что представлю это поездкой Бога Солнца на золотой колеснице. Почему люди умирают? Не могу ответить. Так что стану верить, будто смерть разъезжает на жадки и собирает души в посмертный мир. В аудитории раздался смех. Зиндерман спустился с трибуны и прошелся по сцене, оставив в стороне микрофоны. Теперь его голос звучал тише, но приобретенная годами тренировок, определенная тональность звука и отчетливое произношение каждого слова позволяла присутствующим не напрягать слух. Религиозная вера, вера в демонов, вера в духов, вера в загробную жизнь и сверхъестественные силы существовали лишь для того, чтобы мы чувствовали себя более комфортно и уверенно перед лицом необъятного космоса. Все это подпорки для души и костыли для слабого разума, а молитвы и заклинания – слабые огоньки в кромешной тьме. Но теперь, друзья мои, мы познали космос. Мы сами стали частью его. Мы узнали и поняли, какова реальность. Мы вблизи посмотрели, как выглядят звезды, и не обнаружили ни часовых механизмов, ни золотых колесниц, заставлявших их двигаться. Мы поняли, что в боге или богах нет необходимости, равно как в демонах и духах. Так что величайшим шагом человечества стал переход к земной, не церковной культуре. Вся аудитория единодушно разразилась аплодисментами. Кое-где раздались одобрительные возгласы. Итераторам мало просто обладать даром публичных выступлений. Они должны изучить обе стороны дела. Даже находясь среди толпы, итератор способен пробудить в людях энтузиазм несколькими своевременными откликами. Или, напротив, отвлечь внимание слушателей от оратора. Для большей эффективности выступления коллеги остальные итераторы нередко смешиваются со слушателями. Зиндерман отвернулся, как будто его выступление закончилось, но как только аплодисменты стали стихать, заговорил снова, теперь еще более вкрадчиво и проникновенно. Но как же вера? Это свойство души, необходимое даже в отсутствии религии. Мы ведь все должны во что-то верить, не так ли? Вот в чем дело. Подлинная цель человечества состоит в том, чтобы высоко нести факел истины, и освещать даже самые темные уголки Вселенной. В том, чтобы распространить наши понятия справедливости и либерализма в самых сумрачных уголках космоса. В том, чтобы просветить погрязших в невежестве. Освободить себя и остальных от власти лжебогов и занять свое место на вершине сознательной жизни. Вот во что нам надлежит верить. Вот к чему должны быть устремлены все наши помыслы. Снова раздались восторженные крики и аплодисменты. Зиндерман вернулся к трибуне и оперся на деревянные поручни. За несколько последних месяцев мы сокрушили целую культуру, и я не оговорился. Мы не поставили их на колени, не стали требовать полнейшей покорности. Мы сокрушили их, сломали хребет, обратили в пламя. Я уверен в этом, поскольку воитель предоставил действовать космодесантникам. В их способностях можно не сомневаться. Это убийцы, но убийцы по приказу повелителя. И среди вас я вижу одного из них, одного благородного воина, сидящего в дальнем ряду зала. Локен внезапно ощутил себя центром всеобщего внимания. Раздались аплодисменты. И сам Зиндерман стал энергично хлопать в ладоши. «Сильнее! Сильнее! Он заслуживает большего!» Поднялась целая буря оваций. Локен привстал и ответил смущенным поклоном. Рукоплескания постепенно утихли. «Народы, над которыми мы совсем недавно одержали победу, верили в империю И власть одного человека», — заговорил Зиндерман, как только в зале восстановилась тишина. Тем не менее, мы убили их императора и добились их покорности. Мы сожгли их города и разрушили боевые корабли. Неужели на их вопрос «почему?» мы ответим элементарной фразой «Мы правы, следовательно, вы ошибались». Зиндерман словно в задумчивости окинул взглядом аудиторию. И все же, так и есть, мы правы, они ошибались. Эта простая и чистая истина должна завоевать их умы. Мы правы, они ошиблись. Почему?» Не потому, что мы так говорим, потому что мы знаем это. Мы не станем утверждать, что они ошиблись только из-за того, что победили их в сражении. Мы должны провозгласить эту истину, поскольку точно знаем, что она непоколебима. Мы не можем, не должны и не будем пропагандировать эту идею. Ни по какой другой причине, кроме этой. Без колебаний, без сомнений, без предубеждения мы должны сознавать, что такова истина. И на ней основывается наша вера. Они ошиблись. Их общество было построено на лжи. Мы принесли с собой факел истинного знания и просветили их. Опираясь на это знание и только на него, вы пойдете дальше и донесете мирам наше послание». Зиндерману пришлось подождать, пока утихнут восторженные аплодисменты и крики: Ваш ужин остывает, расходитесь! Слушатели стали постепенно покидать зал. Зиндерман снова отпил воды из стоящего на трибуне стакана и спустился в зал, направляясь к Локину. Тебе понравилось то, что ты услышал? спросил он, усаживаясь на соседнее место и разглаживая складки своего одеяния. «Вы были похожи на артиста», — сказал Локин, «Или на ярмарочного торговца, расхваливающего свой товар». Зиндерман приподнял одну черную, очень черную бровь. гарви иногда именно так я себя и чувствую», — Локин нахмурился. «Как будто не верите в то, что пропагандируете? А ты веришь?» «А что я пропагандирую?» «Веру через убийство, правду посредством сражений». Это просто сражение и ничего больше. Его значение было предопределено задолго до того, как я получил приказ. Следовательно, как у воина, у тебя нет совести?» Локин покачал головой. «У меня есть совесть. И она определяется моей верой в Императора. Я верю в наше дело, как вы только что говорили во время выступления. Но в качестве оружия я не обладаю сознанием. Когда я призван сражаться, я отбрасываю в сторону мои личные пристрастия и просто действую. Полезность моих действий определяется сознанием более высокого командования. Я убиваю до тех пор, пока не поступит приказ остановиться, и в этот период у меня не возникает никаких вопросов. Они были бы неуместны, даже вредны. Командир уже определил военную цель, и от меня ждут только скорейшего ее достижения, насколько позволяют мои способности. Оружие не спрашивает, кого и почему оно убивает. Это не его дело. Зиндерман усмехнулся. Здесь ты прав, так и должно быть. «Но ты меня заинтриговал. Насколько я помню, на сегодняшний день не назначено никаких консультаций. Кроме обычных выступлений, старшим итераторам вменялась в обязанность проводить общеобразовательные занятия с космодесантниками. Таков был приказ самого воителя. Между сражениями возникали довольно долгие промежутки времени, и Харус настаивал, чтобы космодесантники использовали его для образования и расширения кругозора. Даже самый могучий воин должен иметь познание не только в военном деле», — говорил он. «Настанет время, когда войны закончатся, и мои солдаты должны быть готовы к мирной жизни. Они должны научиться не только воевать, иначе почувствуют себя лишними и ненужными». «Нет, никаких консультаций в расписании нет», — подтвердил Локин. «Но я хотел бы поговорить с вами, неофициально. Вот как. И о чем пойдет речь? Меня беспокоит...» «Тебе предложили занять свободное место в Марневале», — прервал его Зиндерман. Локин недоуменно моргнул. «Откуда вы знаете? И все остальные тоже знают?» Зиндерман улыбнулся. «Сейнуса, будь благословен, его кости больше нет. В Марневале не достает одного члена. Тебя удивило, что они пришли к тебе?» «Да». «А я не удивлен». Локин, твои подвиги произвели впечатление на Абадона и Сидера. Воитель услышал о них. И Дорн тоже». «Примарх, Дорн, вы уверены?» «Как мне говорили, он восхищен твоими спокойствием и невозмутимостью. Насколько мне известно, это очень на него похоже. Я польщен». «Так и должно быть». «Так в чем проблема?» Подойду ли я? Должен ли я согласиться? Зиндерман рассмеялся. Надо верить, сказал он. Дело не в этом, покачал головой Локин. Продолжай. Вчера ко мне приходила летописец. Сказать по правде, она здорово меня разозлила, но в ее словах кое-что есть. Она спросила: Неужели нельзя было оставить их в покое? Кого? Этих людей и этого императора. Гарви. Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Когда там в башне я взглянул в лицо старика? Зиндерман нахмурился. «Того самого, кто представился императором?» «Да!» Он сказал приблизительно то же самое. Кортес в своих определениях пишет, что галактика безмерно велика. И то, что я повидал, подтверждает это. Если в безграничном космосе мы встречаем человека или общество, которое не согласно с нашими убеждениями, имеем ли мы право его уничтожать? Я имел в виду, нельзя ли просто пройти мимо и не обращать внимания. В конце концов, галактика ведь велика. «Что мне в тебе больше всего нравится, Гарвель?» заговорил Зиндерман. «Так это твоя гуманность. Это качество очень влияет на твои мысли. Почему ты не заговорил со мной об этом раньше?» «Я думал, это пройдет», — признался Локен. Зиндерман поднялся со скамьи и жестом пригласил за собой Локена. Они покинули аудиторию и пошли по одному из главных переходов флагманского корабля. Высокому и сводчатому, словно старинный собор, каньону 3 километра длиной, пересекающему три палубы судна. Здесь было сумрачно, а с потолка свисали славные знамена легионов, отделений и компаний. Многие из них хранили следы жестоких боев. То и дело навстречу попадались группы персонала, и их голоса сливались в неразборчивый, неумолчный шум. На галереях, где главный проход соединялся с верхними палубами, как заметил Локин, движение тоже было достаточно оживленным. «Сначала я попытаюсь немного унять твое беспокойство», — на ходу заговорил Зиндерман. «Я уже упоминал об этом в своих выступлениях, и ты сам высказал то же самое, когда говорил о причине своей тревоги, Гарвиль». Ты оружие, одно из самых совершенных орудий разрушения, изобретенных человечеством. В твоей голове не должно быть места сомнениям и вопросам. Ты прав. Оружие не должно думать, оно лишь должно подчиняться, поскольку принятие решений не его дело. Решения, с величайшей тщательностью и исходя из этических норм, должны принимать примархии и командиры. И не наше дело их обсуждать. Воитель а до него возлюбленный Император нелегко решается использовать вас. С тяжестью на сердце и только в случае величайшей необходимости он прибегает к помощи космодесантников. Адептус Астартес – это последний резерв и должен быть использован в крайних случаях». Локин кивнул. «А теперь запомни следующее. Если Империум обладает такой силой, как космодесант, а следовательно способностью себя защитить и уничтожить любого врага в случае нападения, это еще не значит, что такое может случиться». Мы овладели способами уничтожения. Мы создали воинов, подобных тебе, Гарвель, потому что это необходимо. Необходимое зло – необходимый инструмент. Истина не всегда обладает силой. Человечество обладает истинными знаниями и несет другим послание во имя добра. Иногда это послание попадает во враждебно настроенные уши. Бывает, что народы отвергают и искажают это послание, как и произошло в последнем случае. Тогда и только тогда, благодарение звездам, мы прибегаем к воинской силе. Мы могущественны, потому что мы правы, Гарвиль. Но мы правы не благодаря своему могуществу. И будь проклят тот час, когда второе утверждение станет нашим кредо. Собеседники свернули из главного прохода и теперь шли по боковому ответвлению к архивному хранилищу. Верна наша истина или нет? Неужели всегда необходимо ее насаждать? даже против желания. Как сказала та женщина, нельзя ли оставить этот народ в покое, предоставить его собственной участи? «Представь, что мы идем по берегу озера», заговорил Зиндерман. «В воде тонет ребенок. Позволишь ли ты ему утонуть, потому что он был настолько глуп, чтобы прыгнуть в воду, не умея плавать? Или вытащишь озорняка и научишь держаться на воде?» «Конечно, вытащу», пожав плечами, ответил Локин. «А вдруг он станет сопротивляться, испугавшись твоего вида, или потому что не хочет учиться плавать? Я все равно его спасу». Их прогулка закончилась. Зиндермал приложил ладонь к считывающему устройству, установленному в бронзовой раме высокой двери, и подождал, пока сенсор обработает данные. Дверь открылась, словно огромная пасть, и изнутри вырвался поток кондиционированного воздуха со слабым запахом пыли. Зиндерман и Локин вступили под своды третьего архива. За многочисленными столами в тишине трудились ученые, переводчики и итераторы, а сервиторы сновали между рядами, доставая с полок запрошенные тома, «Что меня в тебе тревожит?» — продолжал Зиндерман, до предела приглушая голос, чтобы его слышал только Локин, «Так это твои размышления. Мы постановили, что ты являешься орудием и не должен думать о своих поступках, поскольку об этом думает кто-то другой. И все же ты позволяешь, чтобы слова женщины возбудили в тебе беспокойство, недовольство и сомнения. Ты проявляешь способность относиться к космосу так, как относятся люди, а не инструменты». «Я понимаю», — отозвался Локин. «Вы говорите, что я забыл свое место». Я и переступил границу своих функций. Нет-нет, улыбнулся Зиндерман. Я говорил о том, что ты отыскал свое место. Как это? спросил Локин. Зиндерман указал рукой на высокие, словно башни, книжные шкафы, ряды которых исчезали в полумраке хранилища. Высоко над головой летучие сервиторы разыскивали и снимали с полок древние тома, запечатанные в пластиковой оболочке, а потом, подобно пчелам, несли свою добычу читателям. Посмотри на эти книги, сказал Зиндерман. «Я должен прочитать какие-то из них. Вы приготовили мне список? Прочти их все, а потом начни сначала. Испей всю мудрость учений наших предшественников, ибо только это может улучшить тебя как человека. Но если ты это сделаешь, ты поймешь, что ни в одной из книг нет ответа на твои сомнения». Локина задача на рассмеялся. Кто-то из сидящих поблизости переводчиков, недовольных шумом, тотчас поднял голову от своей работы. Увидев, что смех исходит от космодесантника, они не менее поспешно опустили глаза. Гарвель, что такое Марневаль? прошептал Зиндерман. Вы же хорошо знаете. Объясни мне, это официальный орган, утвержденный правительством, формально одобренный командованием легиона. Нет, конечно, это неформальная честь. Общество не имеет никакого официального веса. Марневаль существует с самых ранних дней нашего легиона. Четыре капитана, которые считаются среди сослуживцев, он умолк. Лучшими, закончил за него Зиндерман. Скромность не позволяет мне употребить это слово, наиболее подходящими. Во все времена, совершенно неофициально и независимо от приказов командования, в Легионе оставался Марниваль. Содружество четырех капитанов, предпочтительно совершенно не схожих по характеру и манере поведения, которые воплощают дух Легиона. И в их обязанности входит забота о моральном здоровье Легиона, не так ли? Они должны вырабатывать и проводить общие идеи, и что еще важнее, находиться вблизи от командира и служить голосом, который он слышит чаще, чем либо другой. Они становятся друзьями, к которым можно обратиться неофициально, свободно высказать свои сомнения и проблемы, до того, как они дойдут до совета. Да, именно этим должен и заниматься марневаль согласился Локин. Тогда мне совершенно ясно, Гарвиль, что только оружие, которое задумывается над своими действиями, может быть достойно этой роли. Чтобы стать членом Марневаля, необходимо испытывать беспокойство. Тебе потребуется мудрость, но еще больше способность испытывать сомнения. Ты знаешь, что такое Найсмит? Нет. В ранней истории Терры, во времена правления династии Соматуранов, правящие классы привлекали на службу Найсмитов. Их обязанностью было возражать, все подвергать сомнению, все оспаривать, рассматривать каждый политический шаг и находить в нем недостатки либо предусматривать контрдействия. Эти люди высоко ценились. «Вы хотите, чтобы я стал Найсмитом?» – спросил Локин. Зиндерман покачал головой. «Я хочу, чтобы ты остался самим собой, Гарвель. Марневаль нуждается в твоем здравом смысле и ясном мышлении. Сейнус всегда воплощал собой здравый смысл и представлял противовес как несдержанности Абаддона, так и меланхолическому пренебрежению Оксиманда. Равновесие нарушено, а сейчас воителю больше всего нужен баланс сил». Сегодня ты пришел ко мне за благословением. Ты должен понять, достоин ли такой чести. Гарвиль, своим признанием, своими высказываниями сомнения, ты сам ответил на свой вопрос.